Откровение и умение. «Почему ты думаешь, что кто-то прятался?» Проживав кусок говядины из банки с тушенкой, с налетом безразличия спросила Ада, когда Лис поделился своими подозрениями. «Может, кто-то просто ехал, и так совпало? А твое и вовсе показалось. Тут некому особо разъезжать». Они остановились на привал спустя пять часов хода по пустынной обезлюдившей местности. Только один раз из придорожных зарослей Бойко метнулся им на обезумевший от счастья джампер, но сил своих не рассчитал. Счастье оказалось немного больше его возможностей и переехало своего несостоявшегося обладателя, так и не остановившись. Было еще несколько встреч с бывшими братьями по разуму, но они лишь издали провожали транспорт полутоядными взглядами, разумно полагая, что преодолеть разделяющие их расстояние будет выше их возможностей. Словно улей выложился до предела, подстраивая им пакости, и теперь набирался сил для новых. «Я отвечаю за то, что говорю, но не в ответе за то, что ты хочешь услышать», — отозвался Лис, смакуя крепкий кофе, полученный в результате шаманства над сухим спиртом. Растворимый, конечно, но тут как-то не до изысков. Однако и этот сублимированный намек на благо цивилизации весьма благотворно сказывался на настроении, которое ему сейчас снова пытались испортить. Там след протектора сразу за узким местом на обочину в траву ныряет. Зачем? Затем, что на траве след от копоти не так заметен. А ехать след в след напряжно. Протекторы побольше, чем у газели будут, потому в глаза и бросились. Получается, что кто-то катил на чем-то внушительным следом за моими бывшими коллегами и при этом очень не хотел, чтобы его заметили. Я бы даже предположил, что их ведут, иначе перли бы на пропалую, не шифруясь ни разу. А значит, знали, что тут есть как минимум две группы и есть необходимость оставаться инкогнито. Думается мне, что на этих колесах перемещаются те, кто так нехорошо обошелся с псевдоатомитами. Показалось, ага. Я думал, этих девятиэтажки — это ты. Удивленно бросил Лаки с момента их отъезда, не проронивший ни слова. Звучит как вот он, недоверие, — вклинилась Трейсерша. Ты за кого меня держишь? Хмуро усмехнулся Лис, отвечая Лаки. «Мысли такие, конечно, были, пока думал, что они при делах, но не в таком же зверском варианте. Я только одного спеца знаю, кто так ножом орудовать умеет, и это не я. Да и ни при чем они, как оказалось». Он с удовольствием отметил, как расслабилось лицо у парня. С одной стороны, потери товарищей требовала привлечения к ответу всех причастных, и тут совсем не до суда с присяжными. С другой — жить с пониманием, что твой товарищ хладнокровно пустил под нож десяток хоть и душегубов, но все же людей, еще тот камень на душу. Доверие, — Лис обернулся к девушке, — оно как оружие. Нужно смотреть, кому его вверяешь. В хороших руках может тебя защитить, а попадет не в те, тебя же может и уничтожить. А я, значит, его не заслужила? Надувая и без того пухлые губы, изобразила обиду ада. Лис был уверен, что сейчас в ход пойдет перечисление всех заслуг, сотворенных трейсершей, которые должны быть золотыми буквами вписаны в скрижали доверие к ней. Трудно вызвать доверие, доказывая, что белое — это черное!» — ухмыльнулся Лис, успевая пресечь бомбардировку аргументами. Автоматически всплывает вопрос «Зачем?». И поиск ответов на него может привести к очень неудобной ситуации. «Зачем тебе нужно, чтобы все думали, что мне показалось?» Последний вопрос слетел с языка, как тот воробей, которого не поймаешь. Слетел до того, как разум разгадал заложенный в него смысл. Девушку встряхнуло, словно ее ударили шокером. На какое-то время она зависла, уперев в лисы немигающий взгляд. Потом взгляд ожил и направился блуждать по округе. Ада поднялась и, прихватив свое шайтан-ружье, направила в сторону бдящей за округой Александры. — Мне ничего не нужно. Я от кислотности все-таки пролился вовне. «Тебе показалось?» Лис, хотевший было остановить ее и извиниться, на последней фразе замер. «А нет, не показалось. Последние слова были брошены специально. Зачем?» Они остановились в придорожном гостиничном комплексе, своей вывеской приветливо приглашавшим всех, кто считал себя повелителем дорог, расположиться именно тут для отдыха и перекуса. Назвать постройку времен расцвета постсоветского НЭП-комплексом можно было только изрядно заложив заворотник но им сейчас были просто необходимы и отдых, и перекус. Тем более уже вечерело, и нужно было определяться с ночлегом. Их новый транспорт по большому счету располагал возможностями передвижного лагеря, но в сравнении с нормальными кроватями значительно проиграл. И хотя женская часть их поредевшего отряда ратовала именно за этот вариант, упирая на мобильность и возможность оперативно смыться, если припечет, Лису этот вариант почему-то на душу не лег. К тому же это сооружение довольно удачно располагалось среди раскинувшихся вокруг полей. Конечно, не господствующая высота со всеми выгодами и преимуществами, но вполне приличный радиус обзора позволял надежно контролировать все подступы. А это было далеко не лишним. На местную провизию никто особо не рассчитывал, поскольку выглядел кластер перезагрузившимся уже довольно давно. Все, что вводилось в двух стоявших в подсобках холодильниках, уже давно превратилось в химическое оружие локального поражения. Хорошо, что своего провианта было достаточно. Но весьма приличный запас консервов, неожиданно обнаруженный в подсобке, заботливо затаренный хозяевами придорожного сервиса на всякий непредвиденный случай, оказался приятным сюрпризом. Вот его сейчас и потрошили, отдавая предпочтение говяжьей тушенке премиального класса и кофе. Лис сначала возражал против кофе, слишком уж ароматный продукт, А у нежити Нюф не хуже, чем у зверья. Но замкнутое пространство двухэтажного здания предательски подстрекало пойти на поводу у души, едва не молившей об ароматном напитке. Пришлось уступить. «Зачем ты с ней так?» Спустившаяся с крыши кукла по-хозяйски открыла банку тушенки и устроилась за столом напротив лиса. «Почему вдруг возник вопрос о доверии? Не было же повода». Он снова почувствовал слабый отток энергии. Периодически возникающее ощущение накатило снова, и он опять не мог распознать его природу. Лис перевел изучающий взгляд на девушку, подспудно рассчитывая на случайную разгадку. Но та вела себя так, словно в мире, кроме говядины в цилиндрической жестянке, абсолютно ничего не существовало. Лаки, покончив с едой, деловито чистил оружие и тоже не вписывался в число причастных. С ответом пришлось обломиться. я себе-то не доверяю» весело рассмеялся лис, чем привел куклу некоторое замешательство. Как говаривал один доктор из американского сериала, все врут, и наш ум главный наш обманщик. Вот скажи мне, зачем мы что-то говорим и пишем? Вот зачем? «Ну, как?» Девушка, не ожидавшая такого поворота, задумалась. Кружка с кофе зависла где-то посередине пути к рту. Но довольно быстро ответила. «Затем, чтобы передавать информацию». «Хорошо». Еще шире улыбнулся лис, в его глазах запрыгали искорки. Есть же и другие способы передачи информации. Например, при долгом нахождении в составе одной группы ее участники начинают понимать друг друга без слов. По взгляду, по жесту. Так зачем нам нужно передавать информацию именно таким образом? На сей раз девушка думала немного дольше. «Значит, слова нужны, когда нет ментальной коммуникации?» Выдала она наконец. «Чтобы наши действия и мысли были поняты правильно». Подключился к разговору Лаки. Глядя на растерянные лица товарищей, Лису хотелось поиграть в эту игру подольше, но он решил этого не делать. В моей прошлой жизни на рассуждениях о понятности коммуникаций, о правилах и методах донесения информации, люди большие бабки делали, умные книги сочиняли, тренинги проводили, лекции читали. Только это все пыль, и ее столько, что глаз на нее не хватало. Но если разобраться, то мы передаем информацию совсем не для того, чтобы ее услышали или поняли. В этом случае как раз правдивое выражение, что мы слушаем не чтобы услышать, а чтобы ответить. Цель каждого – принятие адресатом переданной ему информации, согласие с ней и разделение предлагаемого мнения. Иначе смысла говорить просто нет. А когда понимаешь это, многие маскировочные словесные конструкции рушатся, а мотивы приобретают несколько иную окраску. В этом контексте мне непонятен мотив профессионального охотника на высокоразвитых тварей, желающего, чтобы я принял позицию того, что мне померещился след еще одного транспорта. Еще вопросы есть? Может, не нужно искать проблему там, где ее нет? Она девушка, просто могла не уследить за языком. Начала была Александра, но вдруг замерла, сознавая, какую окраску приобретают ее слова в свете только что сказанного лисом. Если что за ней замечу, первое пристрелю. Это было сказано с таким равнодушием и отстраненностью, что ни у кого не осталось сомнений. Именно так и будет. «Я вот тоже на фоне наших потерь твоей улыбчивости не понимаю». Словно в продолжение темы кукла немного изменила ее направленность. В ее расслабленном тоне послышались нотки вызова. «Тебе мне теперь тоже не доверять?» «Края не путай!» Снова улыбнулся Лис, вперив в собеседницу неласковый взгляд, между делом отметив, что на лице Лаки идет борьба эмоций. С одной стороны, не доверять командиру у него причин не было, а с другой, его поведение сейчас действительно не вписывалось в общепринятые рамки. От того парень несколько напрягся и зачем-то подтянул поближе свой АК. Но лису не нужна была война, тем более в результате которой он ничего не выиграл. Да и вообще не нужна. Его взгляд потеплел. Мы не можем повлиять ни на прошлое, ни на будущее. Никто не может. Если бы посыпание головы пеплом способно было повернуть время вспять, Я делал бы это не переставая, без перерывов на сон на еду. Только это ребят не вернет. Мне очень жаль парней. Мне их реально не хватает, но наматывая сопли на кулак, я ни им, ни нам точно не помогу. Потому буду скалиться каждому новому лучику местного светила и благодарить этот чудесный мир за то, что еще есть возможность дышать. Никому своих убеждений не навязываю. Нравится измываться над собой, валяйте. Только не в ущерб службе и в свободное от ее несение время. «Доходчиво, понятно», — подняла руки вперед ладонями Александра, демонстрируя отсутствие кирпича за пазухой и томогавка за спиной. Лаки тоже вроде отпустила, и парень принялся за чистку оружия, готовясь к своей очереди бдить за округой. Алис задумался. В голове перекатывались тяжелые мысли о произошедшем и происходящем. Понятно, что череда последних событий повышению благодушия в настроении группы не способствовала, но как-то едва уловимо чувствовалось и нечто другое, Словно возникла некая натянутость в отношениях участников их банды. Было какое-то смутное ощущение, от которого Лису совсем было не смешно. Путы морфея были безжалостно порваны на куски звоном разбитого стекла, жалобным скрежетом сминаемой решетки где-то на первом этаже и настойчивым тормошением за плечо. Поднятие век ясности в ситуацию не внесло. В вокруг темноте не только черную кошку нереально было разглядеть, тут и белый слон легко бы затерялся. Местный спутник Улия сегодня был особо жаден до света и притаился где-то в облаках, прихватив с собой весь рой обычно ошивавшихся на ночном небе звезд. Там это, зараженные! Послышался над духом встревоженный голос Лаки. Где, сколько и кто? Руки на автомате нырнули в снятые на время сна жилет. Еще не прозвучало ответа от реконструктора, а оружие и шлем уже успели занять штатные места. Очень хотелось, чтобы глаза хоть немного адаптировались к темноте. Или жадная луна хоть ненадолго пролила лучик света на потонувшую во мраке землю. Нежелательно было использовать фонарь. Палево, откровенное. На него еще те мотыльки слетятся. Себя забудешь. Но хрен там. Девушка, которая за ним приглядывала иногда, похоже, спать с открытыми глазами не умела. Пришлось включить фонарь на шлеме. «Внизу. А сколько не знаю?» — послышался неуверенный голос дозорного. «Я только две фигуры успел заметить». «Девчонок поднимай!» Или слышно рыкнул лис, конкретно охреневая от полученного объема информации, проливающей свет на ситуацию. Ранец привычно занял место за плечами, а на языке крутился только один скромный вопрос. «Какого ляда?» Искать на него ответ было не время, и, подталкивая реконструктора к выходу, лис вывалился в коридор. Девушки вынырнули из комнаты напротив в полной экипировке, будить их не пришлось. И не мудрено, треск вокруг стоял такой, что возникли нешуточные опасения, что это сооружение сможет простоять еще хотя бы пару минут, и сомнение, что монстров всего двое. Занятые ими апартаменты располагались в самом дальнем конце этого скромного приюта для дальнобойщиков совсем не случайно. Во-вторых, наверх вела только одна гостевая лестница, и она находилась на противоположном конце коридора, что обеспечивало какую-никакую фору. А во-первых, с их стороны был выход на маленький металлический балкон, у которого предполагалась пожарная лестница, но которая в силу каких-то причин именно сейчас отсутствовала. Зато прямо под этим балконом пристроился их Урал, на крышу которого можно было запросто перебраться. Именно таким путем они собирались делать ноги в случае, если на горизонте замаячит грандиозный шухер. Но, как говорится, человек может только предполагать, а располагает тот, кто держит колоду с крапленными картами. Твари замаячили совсем не на горизонте, и внесли некоторый сумбур в реализацию запланированной эвакуации, поскольку организованной толпой переместиться в автомобиль уже не было никакой возможности. Первый зараженный уже появился в конце коридора. В луче фонаря промелькнула существенно трансформированная морда лотерейщика. Кому-то нужно прикрывать отход, кому-то заводить транспорт, кому-то прикрывать внизу. Со старым составом проблем бы не было. Каз сел бы за руль, просп с ним, сам бы остался, пока остальные уходили. Но «бы» — самая бесполезная частица в русском языке. Старой команды больше не было. Кроме Лисы некого было посадить за руль, а оставлять девушек на прикрытии скрипела душа. Но как только он решил оставить тут реконструктора, затопали маленькие ножки между лопаток. «Лаки за мной! На шухере, пока я заведу тот Тарантас!» Он выпустил две девятимиллиметровых пули в сторону твари и протиснулся на балкончик. «Девчонки, перебирайтесь на Кунг и оттуда прикрывайте!» Фортуна, видимо, действительно дрыхла без задних ног, потому как лотерейщик не завалился на пол, суча конечностями в предсмертной агонии, а лишь слегка запнулся, издав обиженное урчание. Сзади его уже кто-то подпирал, норовя обойти на повороте, и мириться с этим монстр не желал. Растопырив свои бревна конечности и исключив обходной маневр, он весьма шустро поковылял к скопившейся в противоположном конце коридора пищи. Последнее, что видел Лис перед прыжком, Небольшие язычки пламени, вырвавшиеся из столов двух автоматов в направлении приближающегося лотерейщика. Ну да, должны отбиться. Грунт пришелся на слегка спружинившие носки, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью погасить силу удара. Груз оружия иранца увеличил нагрузку. Тело вдавило почти в полный присяд. Хорошо еще, что он не успел выставить вперед руки с оружием, а то собирал бы сейчас нижнюю челюсть по кусочкам, спецназовец заморощенный. Отделаться легким испугом не получилось. Едва ноги начали распрямляться, в голову прилетело что-то тяжелое, будто бревном приложили. Что-то грузное перевалилось через лиса и, обиженно уркнув, зарылось в траве неподалеку. Если б не шлем, сознание точно вышло бы погулять. Возможно, даже насовсем. совсем. Хотя и сейчас без сотрясения явно не обошлось. Голова поплыла, норовя потерять ориентацию в пространстве, нехорошо повел себя желудок, требуя посмотреть, что происходит снаружи. Фонарь на шлеме погас, так и не раскрыв тайну произошедшего. Лиса опрокинула, и он покатился по земле, влекомый силой инерции. Как бы хотелось сейчас соврать себе, что такой красавчик сумел выйти из портера и встретить врага, достойного его всеоружий, лицом к тому, что у них там есть. Но в том-то и фигня, что себе-то особо не собрешь. и вовсе индифферентно. Он действительно сумел вернуть вертикальное положение, но исключительно благодаря все той же инерции и только на долю секунды, потому как в следующее мгновение его снова снесло и закувыркало по земле. Наконец-то удача решила приоткрыть один глаз и посмотреть, кому там не имется посреди ночи. Вращение остановилось, и его тело оказалось поверх зараженного. Каким-то образом тот умудрялся ориентироваться в кромешной тьме, потому как намертво вцепился в жилет лиса и норовил подтащить к пасти что-нибудь менее защищенное. Лис же не видел ничего в том числе из-за проблем с вестибулярным аппаратом. Он даже не сразу идентифицировал лучание сбоку с еще одним кандидатом покушать. Скорее, чисто машинально активировалось умение, реагируя на шум сбоку, а зажатым в руке клинком начал судорожно лупить, куда придется. Снова повезло. Наверное, куда-то попал. Зараженный обиделся, выпустил жилет лиса и больше на него не реагировал. Вторую тварь ему, похоже, удалось заблокировать, хотя он ее в упор не видел. Как-то не сразу дошло, что мерцание слабеньких огоньков перед глазами – это не последствия удара головы озараженного, а, а может, как раз последствия, только в непонятной сейчас неосознаваемой форме. Странное расположение этих огоньков в виде абриса гуманоида размерами крупнее обычного человека вызвало мысль, что этот глюк очень странный. Спустя мгновение свечение усилилось, и картинка несколько уплотнилась, и мелькнула мысль, что с употреблением грибов нужно заканчивать. Да и вообще беречь голову, если нет желания до конца жизни приветливо улыбаться всем вурдалакам. Лис вскинул винторез и выпустил три дозвуковых пули туда, где свечение по форме напоминало голову. Странно. Он хорошо различил хлопки выстрелов. Это говорило, что хоть какая-то часть восприятия функционирует нормально. Свечение не пропало. Тогда он выпустил следующую очередь, взяв несколько ниже, и произошло чудо. Глюк исчез. Не то чтобы сразу пропал, а как бы истаял. Ничего не понимающий лис поднялся и только тогда вспомнил про умение. Привычная деактивация и совсем неожиданный звук падения чего-то массивного неподалеку. А следом хлесткий подзатыльник мурашей, упорно толкавших его назад. Этот подзатыльник вернул мысли в точку сборки, проясняя текущую ситуацию. Зараженных оказалось больше, чем двое. Как минимум один налетел на лиса, когда тот корчил из себя десантника, второй подоспел чуть позже, а еще были те, которые организованно ломились через парадную дверь. По внутренним ощущениям в поплывшей голове, он прокувыркался тут не меньше пяти минут, но что-то подсказывало, что время опять принялось шутить. Может, и не все так плохо? Откуда-то сверху донесся кашель выстрелов. С веселым перезвоном запрыгали по крыше кунга латунный цилиндр стрелянных гильз. Лис задрал голову на звук и в очередной раз удивился. На крыше вездехода две фигуры, грамотно расположившись, вели поочередную корректировку поголовья зараженных, сумевших добраться до второго этажа. Удивление вызывало не расположение фигур и не их действия, а то, что их абрисы подсвечивались едва заметной световой нитью, пропадая там, где мозг дорисовывал оружие и снаряжение. Самих же девушек Лис не видел. Он обернулся вправо на звук возни и все в той же странной манере увидел две катающиеся по земле фигуры. Одна из них выделялась более ярким и насыщенным ореолом. Похоже, это именно тот эффект, про который говорил Гайер, когда объяснял, как развить эфирное зрение. Именно так он вычислил того Рубера с его маскировкой. Хороший бонус. главный доступный без жемчуга и даже без гороха. Но, видимо, все-таки с учетом местного развития организма. Гайер говорил, что за неделю каждый может натренировать этот навык, а тут за пару дней всего. Эти мысли промелькнули быстрее, чем лис извлек клюв из кольца. Применять огнестрел он не решился. Уж больно непоседливой была мишень. Запросто можно зацепить лаки. Память услужливо подсказала, что нужно взять поправку на удаление, а дальше рука сама словно вспомнила все, что давали на тренировках. Тело зараженного обмякло, но парень продолжал активно защищаться. Лис ногой отшвырнул мертвое тело и, схватив реконструктора за ворот куртки, рывком поставил его на ноги, за что едва не огреб кулаком в ухо. — Полегче, паря! — успев перехватить руку, шикнул Лис. — Своих покалечишь! — Так не видно же ничего! — Слегка растерявшись, пробормотал реконструктор. «Цел? Ходить можешь? Давай в машину. Уезжаем, пока новые не набежали». «У меня это...» Лаки запнулся, и Лис уже заподозрил, что тварь паренька все-таки покоцала. «Этот гад бронежилет мой сбросил. Я не вижу, куда он делся...» Лиса отпустила. На последних версиях бронежилетов мудрые конструкторы предусмотрели такую замечательную опцию, как быстро сброс. Это когда нужно очень срочно освободиться от жилета. Например, упал в воду, одна под ногами, как назло, нет. И 8 лишних кило могут превратить носителя в их тиандра. Или когда нужно добраться до раны бойца, а наряд черепашки-ниндзя очень мешает. Вот тогда нужно тянуть руки к чехлу секции защиты шеи. Там есть специальный шнурочек, дернув за который, превратишь жилет в две половинки, переднюю и заднюю. Сделать потом из этих половинок целую конструкцию, то еще развлечение. Сейчас зараженный такую операцию как раз и провернул, оставив парня не только без брони, но и без кучи нужных вещей, включая четыре снаряженных магазина, прикрепленных к подвесной системе жилета. «В машину!» — рявкнул лист, точнее, прошипел, но эффект оказался не хуже. Потеря боекомплекта — штука, безусловно, неприятная, но потеря скальпа, к тому же, еще и фатальная, а увеличивать объем потерь никто не хотел. Бойца просто сдуло в направлении двери Кунга. Потом разберутся. Благозапас семерки у них еще есть. Лиз запрыгнул в кабину и щелкнул переключателем, на который был заменен штатный замок зажигания. Ухоженный мотор сразу же отозвался дружелюбным рыком. Две узких щелочки света, вырвавшихся через линзы светомаскировочных устройств, установленных на передних фарах вездехода, выхватили из тьмы порядком откормленную будку зараженного прямо в полутора метрах перед капотом. Он еще не был торжественно принят в категорию лотерейщиков калибром не совсем вышел, но непропорционально раскаченное тело своей чудовищной мускулатурой однозначно выделяло его из сообщества бегунов. Света, благодаря зеленовато-голубым линзам СМУ, было совсем мало, но зараженному этого оказалось достаточно, чтобы его симбиот смог увязать его с возможной перспективой утолить голод. Монстр радостно оскалился, обнажив мощные острые зубы, и радушно распахнул объятия. В люке кабины появились штурмовые ботинки Александры, В наушники прилетел ее приглушенный шепот. «Поехали!» По металлической крыше кабины вновь запрыгали гильзы. Недолотерейщик несколько убавил ширину улыбки из-за угодивших его корпус снарядов, но на ногах устоял и от намерения покушать не отказался. В следующий миг Урал дернулся, все три сотни лошадей испуганно рванули вперед, обрушивая на зараженного весь свой немаленький тоннаж. Бегун-переросток скрылся где-то под бампером, что-то хрустнуло и грузовой автомобиль повышенной проходимости слегка качнуло. Счастье любит тишину. Неожиданно всплыло откуда-то из недр памяти, и этот посыл был мысленно направлен к исчезнувшему под колесами зараженному. Скромнее нужно быть. Наконец у местного спутника проснулась совесть, причем одномоментно, с россыпью местных звездных туманностей. А может быть та, что взяла на себя труд приглядывать за лисом, сорвала с них полок невидимости? в качестве компенсации за свое упущение. Стало проще ориентироваться, куда стоит ехать, а куда нет. Как у любой уважающей себя военной техники, у их Урала была предусмотрена функция подкачки шин на случай пробоя. Но шины все же лучше поберечь, да и не только в шинах дело. Если с применением света маскировки передвигаться можно было не больше 25 км в час, то с текущим освещением Ли смог себе позволить скорость, достаточную, чтобы оторваться от ночных гостей. Даже если среди них окажется кто-то более продвинутый в развитии. У Лаки тоже возможности для использования крупного калибра порядком прибавилось. Более продвинутых не оказалось. Если бы такие были, покушать пристроились бы в первых рядах. Место, выбранное для ночевки, просто оказалось на пути кодла мелкой зараженной шпаны. Правда, Кодла была довольно приличной. Она пыталась догнать упущенное все то время, пока вездеход набирал скорость. Поначалу наиболее прокачанным версиям это практически удавалось, но каждый, кто умудрялся зацепиться за ускоряющийся грузовик, получал утешительный приз в виде свинцовой пилюли и умиротворенно отказывался от преследования. Постепенно машина набрала практически весь возможный максимум, позволявший без проблем перемещаться по отсвечивающей серебром ленте дороги, а количество зараженных, обладающих выдающимися спринтерскими способностями, наоборот сократилось. Расстояние между убегающими и преследователями становилось все больше, и в конце концов последний, самый настырный из них, прекратил погоню. Лису даже показалось, что тот раздосадованно плюнул им след, от чего сам же едва не опешил. Встряхнув головой, он прогнал прочь на вождение и направил взгляд в пожираемое колесами полотно дороги, но потом, вспомнив совсем недавние приключения, совместил наблюдение за дорогой с упражнением для глаз, которому научил Гайер. Оно вождению не мешает, а в тренировке новый бонус очень даже нуждается. Потому как сам по себе развиваться не может».